Глава 3. Вечер в Чикаго. После своего первого визита в банк, председателем которого был Эдисон, и после одного обеда в его доме, Каупервуд решил, что ему не следует плавать под фальшивым флагом перед Эдисоном. Он слишком влиятелен и слишком крупные связи у него. И кроме того, Он очень нравился Каупервуду. Эдисон, со своей стороны, был явно расположен к нему, очарованным даже. Каупервуд явился Кэддисону ранним утром дня через 2 после поездки в Фаргус с мистером Рембо и накануне своего отъезда в Филадельфию, решив рассказать о всех своих недавних несчастьях, ну, немного смягчив их, разумеется. Он был уверен, что Эдисон под влиянием своей симпатии к нему взглянет на всё это снисходительно. Каупервуд рассказал, как он был осуждён в Филадельфии за растрату и отбыл срок наказания в Филадельфийской тюрьме, а затем упомянул также о своём разводе и намерении жениться вторично. Эдисон, человек очень сильный и смелый, хотя и несколько слабее Каупервуда, удивлялся мужеству, с каким Каупервуд перенёс всё это. Сам он, пожалуй, не смог бы поступить так при аналогичных обстоятельствах. Его увлекала драматичность всей этой истории. Перед ним был человек, которому пришлось упасть, по-видимому, на самое дно после печальных событий. Шлёпнуться лицом в грязь. И вот теперь Он снова поднимается, сильный, деятельный, полный надежд. Банкир знал многих весьма почтенных и уважаемых людей в Чикаго, начало карьера которых не вынесла бы очень тщательного исследования. Однако теперь это никого не занимало. Одни из них принадлежали к местному избранному обществу, другие нет. Но все они имели вес и влияние. Почему бы не дать возможности Каупервуду начать всё с изнаво? Эдисон пристально посмотрел на него, на его крепкое коренастое тело, на красивое приветливое лицо, заглянул в его глаза и протянул ему руку. Мистер Каупервуд, сказал он, стараясь найти подходящие слова. Мне Мне нужно говорить вам, с каким сочувствием я выслушал вашу исповедь. Она тронула меня. Я рад, что вы обратились ко мне. Вы не должны больше говорить об этом. В этот день, когда я увидел вас входящим в вестибюль банка, я решил, что вы исключительный человек. Теперь я знаю это точно. Вам не нужно защищаться передо мной. Я не дожил бы до этих лет, если бы у меня не было острых клыков. Вы будете желанным гостем и здесь в нашем банке, и у меня дома, до тех пор, пока вы этого хотите. А будущее само покажет, что нам делать. Я лично был бы рад, если бы вы поселились в Чикаго, исключительно потому, что вы внушаете мне большую симпатию. Если вы обоснуете здесь, я уверен, что я смогу быть вам полезен, так же как и вы мне. Не думайте больше о том, что вы сказали мне. Я никогда не буду нигде и никому говорить об этом. Вам нужно выиграть борьбу, и я желаю вам счастья. Вы всегда встретите с моей стороны помощь, какую только я в силах буду оказать вам. Итак, Забудьте то, что вы рассказали мне. И когда вы устроите свои матримониальные дела, привозите вашу жену к нам с этими напутствиями и пожеланиями, кого перв тут уехал назад в Филадельфию. Эйлин, сказал он, когда снова увидел её. Эйлин приехала на вокзал встретить её. Я думаю, запад хорошо примет нас. Я ездил в Фарго и познакомился с тем, что там делается. Не думаю, чтобы нам пришлось ехать так далеко. Там ничего нет, кроме прерий и индейцев. Понравилось бы тебе жить в деревянной лачуге? спросил он шутливо. Где тебе подавали бы на завтрак жареных гремучих змей и степных собак? Как ты думаешь, могла бы ты перенести это? Да, ответила она весело, пожимая его руку. Они садились в это время в карету. Я всё могу перенести, если ты можешь. С тобой я готова отправиться куда угодно, Фрэнк. Я сделаю себе красивое индийское платье с отделкой из бус и кожи и головной убор с перьями, как они носят, и Ты верна себе, разумеется. Красивое платье самое важное в берлоге рудокопа. Это необходимо. Ты не долго любил бы меня, если бы я не заботилась о красивых платьях, возразила она живо. О, как я рада, что ты возвратился. Печально то, продолжал он. что страна эта не обещает в будущем так много, как Чикаго. Я думаю, что лучше поселиться в Чикаго. Я вложил некоторый капитал в Фарго, и мы будем ездить туда время от времени, но обосноуемся в Чикаго. Я больше не хочу уезжать отсюда один. Мне это совсем не нравится. Он сжал её руку. Если мы не сможем устроить развод сейчас же, Я всё равно буду представлять тебя как свою жену. Тебе ничего нового не сообщал мистер Стэджер, спросила она. Адвокат Каупервуд, мистер Стэджер, настойчиво убеждал миссис Каупервуд согласиться на развод. Ни одного слова. Это дурной признак, вздохнула она, ничего не огорчаясь. Могло быть и хуже. Он подумал о долгих месяцах в тюрьмы, и она тоже. Каупервуд заговорил о Чикаго, описал этот город и решил вместе с Эйлин, что они, как только позволят обстоятельства, переселятся на запад. Незачем подробно останавливаться на том периоде в 3 года, в течение которого Каупервуд закончил дела в Филадельфии и переселился в Чикаго. За это время было сделано много поездок. Сначала главным образом в Чикаго, затем в Фаргу, где секретарь Коупервуда, Олтер Уэлпли, следил по его указаниям за постройкой домов в центре города, за сооружением небольшой линии городской железной дороги и постройкой рынка. Это предприятие носило название Транспортная и строительная компания Фаргу, председателем которой был Фрэнк Каупервуд. Его филадельфийский юрис-консульт мистер Харпер Стейджер выказал себя искусным составителем контрактов. За этим последовал другой короткий период, когда Каупервуд жил в Тремонто, в Чикаго, избегая пока сближаться из-за Эйлин с теми видными дельцами, с которыми он познакомился в первый приезд. и ограничиваясь только поклонами при беглых встречах. Он спокойно присматривался к деловой жизни Чикаго, искал компаньйона, какого-нибудь видного комиссионера, имеющего контору, который познакомил бы его с ведением дел на Чикагской бирже, с крупными биржевыми дельцами и с чикагскими предприятиями. В одной из поездок в Фарм Он взял с собой Эйлен, которая с надменной беззаботностью и скучкой осматривала быстро растущий город. О, Фрэнк, воскликнула она, увидев простой деревянный четырехэтажный отель, длинную некрасивую торговую улицу с пестрой коллекцией дощатых и кирпичных лавок и зияющие остовы домов на улицах, по большей части еще не мощенных. Неужели ты серьёзно думал поселиться здесь? Эйлин в новеньком с иголочки весеннем костюме, чаславная, уверенная в своём женском очаровании и чрезвычайно нарядная, являлась странным контрастом с большинством мужчин и женщин, проявлявших суровое равнодушие к своей внешности, столь характерное для населения этих новых городов. Где же здесь та светская арена, где она могла бы блистать. Предположим, что её франк стал бы очень богат. Предположим, он нажил бы очень много денег, значительно больше, чем имел раньше. Что это дало бы ей здесь? Филодельфи до краха и до того времени, когда её стали подозревать в тайной связи с франком, его уже начинали принимать и весьма охотно в избранном обществе, если бы она тогда стала его женой, она могла бы с большим блеском войти в филадельфийские светские круги, но здесь она с отвращением вздернула хорошенький носик. Какое ужасное место! Было ее единственное замечание об этом самом оживленном из всех растущих как грибы городов Запада. Другое дело Чикаго. Его шумная и кипучая жизнь вызывала у Эйлин неподдельный интерес. Среди всех своих забот и дел Купервуд не забывал Эйлин и старался развлекать и занимать ее. Он просил ее делать покупки и рассказывать ему об особенностях местных магазинов, и она охотно покупала все, что останавливало ее взор. Разъезжая по городу в открытом экипаже, нарядная в большой коричневой шляпке, оттенявшей её яркий цвет лица и золотисто-рыжеватые волосы, иногда по вечерам Каупервуд катался с ней по главным улицам города. Когда Эйлин в первый раз увидала просторы и пышную красоту Prairie Avenue, Nord Shore Drive, Michigan Avenue и Новые особняки на Эшленд-бульвар среди зелёных лужайек она так же, как и Каупервуд, почувствовала уверенность в блестящем будущем Чикаго все эти богатые дома были такие новые и богатство быстро выдвинувшихся жителей Чикаго было тоже совсем новое Она забыла, что она всё ещё не жена Калу Первуда. Она чувствовала себя его законной супругой. Улицы, вымощенные по большей части приятными жёлтыми и коричневыми плитами, окаймлёнными молодыми только что посаженными деревьями, лужайки, покрытые нежной зеленью газонов, окна домов с яркими маркизами и завешанные причудливыми кружевными занавесками, колыхаемыми лёгким июньским ветерком. Шоссейные дороги, вымощенные серым песчаником. Всё это давало пищу воображению Эйлин. Однажды, когда они катались по берегу озера, Эйлин, созерцая сине-зелёные воды, Далёкие паруса, чайки, новый нарядный дама на берегу, подумала, что и она в один прекрасный день станет хозяйкой одного из этих великолепных особняков. Как надменно она будет держаться тогда. Как одеваться? У них будет великолепный дом, гораздо красивее, конечно, чем старый дом Френков в Филадельфии. с большой бальной залой и столовой, где она будет давать балы и званные обеды. Там, в этом доме, она и Фрэнк будут принимать как настоящие пары всех этих богачей Чикаго. А как ты думаешь, Фрэнк? У нас будет когда-нибудь такой красивый дом? спросила она взволнованно. Знаешь, какой у меня план? ответил он. Если тебе нравится эта часть Мичигана Винью, мы купим здесь участок земли и пока не будем застраивать его. Как только я завяжу необходимые связи и решу, чем мне заняться, мы построим дом. И не беспокойся, построим прекрасный особняк. Но сперва я хочу закончить дело развода. И тогда мы начнём устраивать свою жизнь, а пока нам лучше жить скромно. Ты согласен со мной? Это было ранним вечером, между 5 и 6 часами, лучшее время летнего дня. Несмотря на тепло, уже чувствовалось приближение прохлады. Тень от строений по западной стороне улицы прикрывала дорогу. Воздух, ароматный, как вино, наполнял улицу. Повсюду тянулись экипажи, запряжённые гибкими нервными выхоленными животными. Каупервуд не выносил жалких кляч. Он правил, как может править только настоящий любитель лошадей. Его тело было напряжено, Его собственная энергия и темперамент, казалось, передались животным. Эйлин сидела рядом с ним, гордая и взволнованная. "Не правда ли, она красива?" спрашивали друг у друга женщины, когда Каупервуд и Эйлин проезжали мимо. "Какая изумительная женщина!" думали или говорили мужчины. Не беспокойся, Эйлин, сказал Копервуд с той железной решимостью, которая никогда не приводит к поражению. Мы войдём в это общество. Не беспокойся. У тебя будет в Чикаго всё, чего ты захочешь, и даже больше. В пальцах у него появилось особое щекочущее ощущение, которое передалось лошадям, таинственный трепещущий ток, как бы разрядка его нервной батареи, которая заставила лошадей резвиться, как же, ребят, они гречились, вздёргивали головы, фыркали, Эйлин была захвачена волной надежды, славе, желаний о стать миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, здесь в Чикаго иметь блестящий дом, рассылать свои карточки с приглашениями, равносильными приказанию, которым никто не может пренебречь. О, боже мой, вздохнула она мысленно. Если бы только всё это уже осуществилась так жизнь на высшей точке своего счастливого развития вдруг посылает неудовлетворённости страдания намечается недостижимое соблазн бесконечного с бесконечной мукой